Глава пятнадцатая «Какая неожиданная встреча!» Надо мной прозвучал хриплый мужской голос, да так внезапно, что я даже вздрогнула. Медленно подняла голову, с трудом оторвав усталый взгляд от весьма интересной книги. «Добрый вечер», — поздоровалась я, раздумывая вставать для приветствия или обойдется. «В конце концов, мы не в классе и не на занятии. Вечер? Рена нато. Ночь уже почти». «И что вы тут делаете в такое время?» «Да вот», — я показала на книгу. «К тому же сейчас ходить по ночам практически безопасно». Это я вычитала как раз в том немалом томике, что держала в руках. После точечных прорывов новых можно не опасаться несколько лет. И возникают они, по мнению учёных мужей, спонтанно. Просто концентрация мглы достигает переделов, и случается прорыв. Ну, так считается. Но на самом деле никто точно не знает». потому что никто доподлинно не знает что она такое по ночам никогда не безопасно перепечатал он вы будто будто из другого мира свалились при этих словах я покрылась холодным потом просто это было настолько неожиданно и в точку что тело само добавило адреналина и отдало приказ бежать спасаться конечно рэнзеер сказал об этом в шутку и совершенно не имел в виду что я реально попаданка Даже тут, в магическом мире, который медленно, но верно захватывает тьма, подобные истории лишь литературная фантазия. И того, кто это утверждает всерьёз, сдадут, ну, куда тут сумасшедших сдают. Но, как говорится, в каждой шутке есть только доля шутки. Так что я сейчас со всем усердием старалась показать, что всё нормально, и я не словила только что инсульт с инфарктом одновременно. Вероятность нового прорыва стремится к нулю. «А все окрестности от мутировавшей фауны уже успели зачистить», — покачала головой я. «С момента инцидента прошла уже неделя, в течение которой с территории Академии нас не выпускали и заставляли усиленно учиться, дабы в наши дурные головы не пришли посторонние мысли. Вероятность стремится к нулю, мутировавшая фауна, говорите». Магистр с интересом посмотрел на меня. «Вы на то не похожи на необразованную контрактницу, вот что». Ваши знания явно превышают курс обычной школы, даже если вы её закончили всю. Так кто вы? Сразу вспомнилась про Штирлица, который ещё никогда не был так близок к провалу. Но не умею я говорить и вести себя, как необразованная деревенщина. Не умею. Точнее, могу, но недолго, не постоянно Если вы думаете, что я какая-нибудь сбежавшая дворянка или того хуже принцесса, как в дешёвом дамском романе, то нет, я усмехнулась. «Просто действительно закончила всю программу. У нас был хороший учитель общей математики, и я люблю читать». «И всё же есть у вас что-то такое...» «Какое же?» «Неправильное. Будто вы закончили другую академию до этой. Может, вы шпионка из другого королевства? Вряд ли на шпионскую работу взяли бы такую бездарность, которая сразу же провалит задание», — хмыкнула я. «Логично», — кивнул он. «Слишком логично. Кто ваши родители?» «Я сирота». А что ещё можно ответить? Что папа генерал полиции, а мама домохозяйка? Боюсь, меня тогда точно сдадут куда надо. А придумывать байки про то, что у меня отец, например, жандарм, или местный маг, или ещё кто, просто опасно. Проверить, я думаю, не так уж и сложно. Впрочем, и то, что я никакая не сирота, а вообще сама образовывалась из воздуха, думаю, проверить возможно. Вот как? С тех пор, как родители погибли, жила в приюте при храме Великой Ельбы. ответила я заранее ранее заготовленное вранье. Предположить, что рано или поздно у кого-то возникнут вопросы по моему прошлому, было несложно. Так что я придумала более-менее стройный рассказ. Было несколько вариантов, но в итоге выиграл именно этот. Во-первых, храмы Ельбы есть во всех крупных и средних городах. Во-вторых, в них во всех есть детские приюты для девочек. В-третьих, это закрытые учреждения. Надеюсь, добыть оттуда информацию будет сложнее, чем из государственного приюта. Но и самое главное — это самая Ельба, покровительница целителей. И при каждом храме есть лекарня школа. Не та, которая городская, а своя. Обычно в таких приютах живут Сафии, которые потом идут работать в лечебницу. Но Ирины тоже там не редкость. И в отличие от Сафии, мы не обязаны отрабатывать долг за проживание и обучение в приюте. А можем сразу по достижению первого совершеннолетия, то есть 16 лет, валить на все четыре стороны. Если захотим. А не захотим предоставят работу либо в храме, либо в школе, приюте или лекарне, но не санитарками, как Сафии, а кем-то повыше да позначимее. На самом деле я книжку художественную про одну такую рену из приюта читала ещё там, в лесном домике. Но, приехав сюда, я информацию, конечно, проверила, и она по большей части подтвердилась. Вполне удобная легенда, лучшую я не придумала. Тогда многое становится понятным. Выберите специализацию по целительству? Пока не знаю, я покачала головой. Целительство выглядит безусловно полезным навыком, но артефакторика более перспективна, как мне кажется. Зейр уже хотел что-то ответить, но к нам подошёл служащий библиотеки и попросил убраться из зала. Одиннадцать часов, всё закрывается. Я вас провожу. Не спросила, поставил перед фактом магистр. Спасибо, но не хочется вас затруднять. Ответила я, вставая и направляясь к выходу. Книгу успел забрать работник, «А жаль, завтра опять её возьму, если время будет. Как я и говорила, сейчас вполне безопасно. Мутантов же всех переловили. Заражённых от прорыва, да, пожалуй. Но ведь твари, уже давно мутировавшие, могут появляться в любом месте, как вы уже знаете. В прорыве тоже я виновата», — окрысилась я. «Но согласитесь, вы же там были?» «Там это где?» «В центре столицы». «Но прорыв был вовсе не в том баре, где мы отдыхали с группой. А смысл устраивать прорыв там, где под сотню магов, а обычных людей можно по пальцам пересчитать? Маги тоже могут заразиться. Могут, но только слабые, и необученные Там было достаточно старшекурсников, чтобы купировать прорыв в самом начале. Пьяных старшекурсников не согласилась я. К тому же вы что думаете, что мгла настолько разумна? Честно говоря, сомневаюсь». Может, зачатки коллективного разума там и есть, но не более того. У меня на этот счёт было другое мнение. Мгла была без сомнения разумна. Её взгляд мне до сих пор иногда в кошмарах снится. Только это был не коллективный разум наподобие Роя, как мне кажется, а очень далёкий от человеческой логики. Настолько далёкий, что мы друг друга просто не понимаем. Для такой сущности, кем бы она ни была, пьяные или не пьяные студенты, младшие или старшие непонятные, абстрактные слова и явления. Вот магия или не маги это она наверняка понимает. Ведь это опасность или безопасность, базовые инстинкты. Так и всё же, не думайте же вы серьёзно, что я как-то могу повлиять на тьму. Но смотрите, сначала нападение на наш караван, потом на вас здесь, а следом и вовсе прорыв в столице. А в последний раз прорыв в столице был, когда по окрестным лесам охотники с луками бегали больше пяти столетий назад. «И во всех этих случаях вы там тоже присутствовали?» — хмыкнула я, напомнив Зейру очевидную вещь. «А еще вы, похоже, не очень осознаете опасность мглы. Что странно для сироты из приюта Ельбы, находящегося недалеко от рощи «Осознаю? Да нет, я осознаю, просто... Ну нельзя же постоянно бояться. Это деструк...» «Что же вы, договаривайте?» — усмехнулся Зейр. «Откуда вчерашняя школьница знает слово «деструктивно» и может правильно его применить в разговорной речи? Вы же именно его хотели сказать?» «Хотела. В книжке вычитала», — буркнула я. «И поняли его значение?» «А чего там непонятно-то было?» Я тяжело вздохнула. «Ну да, я умная, но это ведь не преступление». «Ага, и скромная». Мужчина уже откровенно веселился. Я фыркнула и надулась. «Да, я плохо продумала своё поведение, но играть деревенскую дурочку 24 на 7 — это нереально для человека без специфической подготовки. А я в прошлой жизни была вовсе не какой-нибудь матой Хари, а обычной выпускницей института. Меня к такому жизнь не готовила». «Ладно, не обижайтесь», — примирительно сказал зейр «Просто это действительно необычно». Что это, я не стала уточнять. «Будем надеяться, что он имел в виду мой интеллект». а то, что мной интересуется местная бабайка. На этот раз до общежития мы дошли без происшествий и распрощались на крыльце. Я несколько секунд смотрела в спину уходящему магистру, а потом, пару раз вздохнув, юркнула в темноту нашего домика с привидениями, то есть общежития. Когда я ввалилась в комнату, меня чуть не оглушили крики. «Да у нас опять скандал!» В данный момент лиса орала на гетту, что она неумная и вообще альтернативно одарённая. Не такими словами, конечно, но смысл примерно тот же. «Как же они меня достали!» «Что они опять не поделили?» — спросила Тихориму, которая сидела за своим столом и пыталась что-то читать. «Да всё то же», — пожала плечами та. «Опять из-за светильников, на этот раз божественных. Они же стоят...» «Вот именно! Поэтому леса предлагает скинуться и купить один на всех. А толку?» — не поняла я. ну чтобы его в комнате держать наверное хмыкнула рима только в общежитии живёт полно боевичек так что смысла так извращаться нет никакого это да вот для хождения по темноте я бы не отказалась за триста лиев это по сколько по семьдесят пять вот по семьдесят пять откуда у нас такие деньги мы обычные светящиеся шары до сих пор не купили хотя пятнадцать лиев тоже деньги ну мы не поэтому не купили «Это да, некогда было», — согласилась соседка. «Вот и ты ей скажи!» Я повернулась на полное возмущение вопль и увидела лису, наставившую на меня палец. «Что сказать?» «Что безопасность дороже денег». «Но у нас, правда, нет таких сумм, лиса. Да и не нужен нам священный огонь. Ты же поздно возвращаешься из библиотеки и вообще. И вы мне его отдадите?» — усмехнулась я. «Ну а когда кому-то из нас понадобится, мы возьмём. Даже если так. Откуда взять 75 лиев Я знаю человека, который продаст за сотню. Сдать придется по 25. Это недорого. В три раза дешевле? Я нахмурилась. Да, он напрямую с завода берет. Это лавочники цены накручивают. И откуда ты это знаешь? Он сказал. Ах, он сказал. Я и сказала, что это глупость, влезла гетто. Что, не верите? Он хороший. Он понимает, насколько эти огни важны. Он понимает, что это... «Стратегический ресурс?» — уточнила я. «Хм, ну да, ресурс, стратегический». «И он по доброте душевно решил нам его продать?» «Да, он такой. А давно ты его знаешь?» «Ну... Лиса, я сейчас буду угадывать, а ты меня поправишь, где я ошиблась, ладненько». «Что угадывать?» «Он подошёл к тебе недалеко от Академии, не у самых ворот, но там, где много первокурсников. Может, прачечная или окрестной лавки». Девушка неуверенно кивнула. Завел разговор о самой большой сплетне года, о прорыве. Насколько это страшно и ужасно. Начал сгущать краски. Вел себя экспрессивно, размахивал руками, резал суровую правду жизни, говорил о том, что это виноваты чиновники, что не заботятся о нашей безопасности и спокойном сне мирных граждан. Наверняка сказал, что даже такой симпатичной девушке, как ты, невозможно безопасно ходить по вечерам на свидания с поклонниками, коих у тебя, без сомнений, много. А когда ты начала с ним соглашаться, потому что он был очень убедителен, предложил тебе выход. Артефакт священного огня в треть от его реальной стоимости». «И что ты хочешь сказать?» — не поняла гетта А вот Лиса всё поняла. И так побледнела, что я уже приготовилась ловить её бессознательное тело. Надеюсь, у девочек есть знакомые старшекурсницы с их целительского факультета. «Это был мошенник?» да «Сколько ты ему отдала?» «Он попросил задаток, 25 лиев Она закрыла лицо руками и мелко затряслась, пытаясь держать плач. «Это были почти все мои деньги». «Вы договорились о следующей встрече?» — спросила рима «Да, завтра у Бакалейной лавки. Если мы все туда пойдём, да ещё пригласим знакомых...» «Правда, вы пойдёте туда ради меня?» — с надеждой спросила Лиса. «Не думаю, что он ещё раз там появится». — покачала головой я. — Ну а вдруг? Может, обратиться к жандармам, чтобы они его поймали? Мы обязательно сходим к ним. Но, честно говоря, я особо на поимку не рассчитывала. Вот если бы он тебе отдал поддельный артефакт вместо настоящего, тогда да, а так... Ну так, может, тогда мы сами с ним разберёмся? — А вы как себе это представляете? — едко спросила я. Даже если он туда придёт за оставшейся суммой, а мы его попросим вернуть деньги, он же первый побежит к жандармам рассказывать, как его ограбили сумасшедшие студенты, которые уже никого и ничего не боятся. А если попытаемся припугнуть или как-то воздействовать, то и вовсе скажут, что мы на него напали и угрожали расправой. И что же делать? Что делать? Я задумалась. Варианта имелось два. Просто пойти в жандармерию, но тогда денег они точно не вернут. не будут просто этим заниматься, слишком незначительное преступление, да ещё учитывая последние события. После прорыва и ликвидации первичных последствий по столице прокатилась волна ограблений и мародёрства, так что им есть чем заняться. Второй же вариант заключался в том, что с этим типом я сама поговорю. Но и тут есть нюансы. Говорить придётся с позиции, так сказать, силы. Смогу ли я его запугать? Вопрос открытый, страшный я не выгляжу. Да и смогу ли провести, например, боевой приём или побить, тоже не ясно. Хотя нет, ясно, скорее всего, не смогу. К тому же меня он сможет узнать и сообщить, куда надо. Да и девочки будут в курсе, а это какие-никакие освидетели. В то, что они меня будут прикрывать перед жандармами, мне не верится. Даже леса не будет. В общем, нет, не буду я из-за 25 лиев затевать вендетту. Вот если бы мы его на улице случайно встретили... «Давайте так, сходим посмотрим, может, он и придёт. Конечно, деньги платить не будем, потребуем показать артефакт, попросим проверить, он ли это». «А как мы будем проверять?» «Хороший вопрос», — я задумалась. «Можно попросить кого-то из наших парней, но смогут ли они определить подлинность? Я поспрашиваю наших, может, что-то они и подскажут. Так вот, если он придёт, то хоть посмотрим на него». В конце концов, когда у жандармов четыре свидетеля, а не один, это гораздо лучше. «А если у него и правда есть артефакт, например, ворованный?» — спросила гетта «Поправьте, если я ошибаюсь, но священные предметы — дорогой штучный товар, верно?» Девочки покивали. «Значит, вор бы его продал на чёрном рынке или знакомому перекупщику, или своим подельникам и боссам, но точно не незнакомым студенткам». «Какая же я дура!» Лиса опять зарыдала, повалившись на свою койку. «Такое с любым может случиться», — покачала головой я, Вспомнив свой прежний мир, где сотни и тысячи разнообразных мошеннических схем, на которые попадали даже вроде бы умные образованные люди. «А ты неплохо в этом разбираешься», — посмотрела на меня рима «Много романов читая усмехнулась я в ответ. А на следующий день после занятий мы пошли к бакалейной лавке. Все четверо, плюс еще один член нашей команды расследователей. Когда я об этом рассказала нашим парням, то Кэл и Нейт С уверенностью сказали, что смогут отличить божественный артефакт от подделки. У обоих в домах такие были. А услышав подоплеку дела, они оба захотели пойти с нами. Но старосты задержали его должностные обязанности, так что с нами пошел лишь Кэл. Честно говоря, я была этому даже рада. Нейт выглядел и держался, как богатый мажорчик. Нет, он нормальный парень. Не отказывает в совете или помощи, но это только на второй взгляд. А на первую он как раз и кажется богатеньким, умненьким мальчиком. Пошёл бы он с нами, и мошенник точно бы слинял подобру по здорову. А вот Кэл другое дело. Он выглядел и вёл себя как деревенский уволень, хотя и в костюме за пару сотен лиев. Но сейчас он ради конспирации оделся попроще. И это не я ему сказала, сам догадался. Мы дошли всей компанией до бакалейной лавки, где, как сказала лиса, и должна была произойти сделка века. Покрутились поблизости, но человека этого всё не было. В общем, я оказалась права. И он не явился. А может, и явился, но, завидев большую компанию, успел смыться. А я ведь предлагала отпустить лесу одну с кем-нибудь из нас. А мы бы все наблюдали из засады. А подошли бы уже позже. Но моя идея не была одобрена. Слишком опасна. Можно было бы отправить ее и Кэлла, но парень мог его и сам по себе отпугнуть. А мне идти с ней не хотелось. Точнее, не хотелось светиться перед ним. Особенно это касается не лица, а других примет, типа роста и голоса. «Была, была у меня мысль потом его где-нибудь отловить и пообщаться по-свойски». Лиса говорила, что он далеко не бугай, а скорее тщедушный паренёк чуть старше нас. Так что могло получиться. не драться бы я не стала, разумеется, куда мне. Но вполне могла бы заломить руку и взять на испуг. Но он не пришёл. Конечно, мы потом пошли сразу в жандармерию. Присутствие Кэлла придало некоторого ускорения жандармам. Так бы они и слушать не стали». Но теперь рассказали, что сейчас много таких мошенников развелось, и, похоже, по описанию на нашего они уже ищут, пока безрезультатно. Но обязательно найдут, ведь он уже облапошил десяток человек. Ага, верю. В общем, можно сказать, что сходили почти зря. Заявить в жандармерию, конечно, надо было, на всякий случай, но на этом и всё. А ещё я попросил лесу если она его увидит где-нибудь или узнает, ни в коем случае к нему не подходить. А то я знаю таких девушек и женщин. Как воспылают праведным гневом, как накинутся с упреками на обидчика, так потом их трупы по берегам рек находят и не всегда в целом виде. Как в воду глядела.